4. Любую путаницу можно исправить. Взгляд его равнодушно скользит по мне и обращается к своему спутнику. Тот что-то увлеченно рассказывает, и Миша снисходительно улыбается. А потом начинает смеяться. Взгляд его начинает возвращаться в нашу сторону, и я поспешно принимаю беззаботное выражение. В холле гостиницы довольно многолюдно стоит гул голосов и ощущается атмосфера командировки, путешествия и чего-то неведомого. В общем, царит дух предвкушения встречи со сказкой, в данном случае с Восточной. Хотя и дыхание Афгана тоже ощущается. Хотя бы по изрядному количеству постояльцев в военной форме. Олег Давлатович широко улыбаюсь я. надо поговорить. Это срочно и касается цели нашей поездки. «Сейчас некогда», — качает он головой. «Когда вернемся, тогда и поговорим». Вон туда, продолжаю улыбаться я. «Проходите к переговорному пункту, я же говорю, срочно». Он хочет возразить и настоять на своем, но я поворачиваюсь и иду, куда шел. Рекс уже поджидает меня там. Собственно, Тайманову остается только плюнуть на меня или отнестись к моим словам со вниманием. Он выбирает второе. «Что за детский сад добров?» — шипит он. «Я за тобой бегать должен?» сеть там», — киваю я, царь девицы, «Я тебя позову». «Олег Давлатович, я сейчас все объясню, переговоры закажу только». «Ты еще по межгороду разговаривать собираешься?» — недовольно восклицает он. «Время!» Не обращая на него внимания, я диктую номер телефона оператору и с безмятежной улыбкой поворачиваюсь. Лейтенант тот, что русоволосый, с пустыми глазами и холодной улыбкой, только, пожалуйста, улыбайтесь и не подавайте виду. Так вот, это он при мне застрелил тех сотрудников». «Что?» — брови подполковника ползут наверх. «Олег Довлатович, роль беззаботного проверяющего вам не очень хорошо дается. Улыбайтесь, ё-моё!» «Он тебя видел?» — поспешно расползается Тайманов в улыбке. «Узнал?» «Если и узнал, то виду не подал. Скользнул взглядом, мазнул просто и все. Но в любом случае, думаю, мне ехать с вами нецелесообразно. Зачем давать ему возможность, как следует меня рассмотреть и припомнить? В прошлый раз, когда мы встречались, темно было. Может, не узнает, но для чего рисковать? Если узнал, то я не знаю, где ты больше рискуешь. Здесь без защиты или там вместе с нами. Там все шишки будут. Не знаю, худшее, что может случиться, это испортим сюрприз. А здесь, вдали от начальства, он может что угодно провернуть. Начальство это кровно заинтересовано в том, чтобы с нами хоть что случилось, лишь бы мы не вытащили на поверхность делишки эти. Олег Давлатович, я думаю, все. Москва, в третью кабину, проходите. Вы, вы молодой человек. Извините, я быстро. Я заскакиваю в кабинку. Егор? Раздается тревожный голос. Алло? Да, Игюль, привет, это я. Привет, как дела? Ты получил мое сообщение? Получил? Усмехаюсь я. Что? «Поздно получил. Уже после того, как познакомился с твоей подружкой». Она ахает. «Ты в порядке? Ничего не случилось?» «Ну ты, мать, даешь. Послала меня каким-то людоедом. Они Толяну по башке дали. Жесть вообще». «Слушай, Егор, извини, я не ожидала. Я думала, все нормально уже, а она, короче...» «Это такая глупость была давнишняя чепуха. Я думала, позвоню и все объясню». Айгюль, сердце мое, я на тебя сердиться не могу, но просто в порядке общего рассуждения. Обычно сначала дозваниваться до своих проблемных подруг, а только потом посылают к ним несостоявшихся женихов. Хотя допускаю, что это твоя коварная месть. Ну, Егор, ну прости меня. Все, буду тебе должна. Нет, дорогая, какие между нами счеты? Вот что, мне бежать надо, но твоя подруга здесь ждет рядом с кабинкой. Хочет с тобой поговорить, если ты согласишься. Ну, елки. Когда я звонил, ее постоянно на месте не было. Будешь говорить или нет? Я правда тороплюсь. Ну давай, буду, конечно. Секундочку. Я открываю двери, машу рукой. Девушка Рекс тут же подскакивает ко мне. Согласилась? спрашивает она. Да, киваю я и выхожу из кабинки. Егор, ну что делаем? подходит Тайманов, отходивший, пока я разговаривал с Айгюль. Мхитарян считает, надо ехать. Смотри, тут поменялась диспозиция. Лейтенант твой, ну. Короче, подозреваемый уехал. Его вызвали, не знаю, что там. В общем, его на банкете не будет. И так бы не было, но теперь он даже и не поедет. Зато у нас появляется место еще и для Анатолия. — А нам одну машину на всех выделили? — Да, — пожимает плечами он. — Да какая разница, не развалимся, не графья поди. — Странно просто. Дверь кабинки открывается, и появляется Рекс. — Можно тебя? — кивает она. Тойгуль еще, Когда ты все успеваешь, качает головой Тайманов. Секундочку, бросаю я ему и снова ныряю в кабинку. Егор, ну, мы поговорили, сообщает Тайгуль. Ну, и разрешили свои противоречия. Да, можно так сказать. Отлично, поздравляю, усмехаюсь я. При встрече расскажешь, что к чему. Полагаю, тут замешана любовь, да? Ты циник, бросает Тайгуль. Я, смеюсь в ответ. «Циник? Слушай, надеюсь, я смогу доказать когда-нибудь, что ты ошибаешься. Но теперь, Айгульчик, мне нужно бежать. От дяди нет новостей». «Нет, погоди, Рекс тебе поможет. Как поможет-то? Чем она помочь может? Я уже на нее в деле посмотрел, буду сам справляться. Ладно, я побежал. Тебя к родственнику твоему не пускают. Да я даже не знаю, где он. У меня тут вообще кошмар. Я бы приехала, да». В дверь стучат. Все, держитесь там, я побежал, мне пора, потом поговорим. Не надо приезжать, я сам постараюсь. Не отказывайся от ее помощи, она очень хороший адвокат и...» «Егор, давай скорей!» Через дверь торопит Тайманов. «Выхожу. Блин, хотел ведь Наташке еще позвонить, но начальство это точно не одобрит». «Сколько тебя ждать? Махитарян уже икру мечет». Там будет зампрокурора республики, замминистра и секретарь ЦК. Неудобно мурыжить». «Егор?» Я оборачиваюсь. «Знакомьтесь, Олег Давлатович, это Рекс», — говорю я. «Юрист, насколько мне известно. Или я путаю?» «Дарья», — кивает она. «Я государственный защитник». «Олег», — недовольно отвечает Тайманов, — «поехали. Мы решили с Мухитаряном, что лучше ехать. Работаем по плану, короче». «Егор, тебе Гуля сказала?» «Гуля?» «Да, сказала, что ты меня защитишь». В свете того, что ты государственный защитник, это звучит немного зловеще. Я улыбаюсь. «Слушай», — говорю я, — «извини, но видишь, гражданин-начальник стражится, заставляет поторопиться на банкет. Увидимся потом как-нибудь, если живы будем. Кстати, Толику твоя банда точно задолжала». Толян все это время стоит поблизости и на этих словах прочувственно кивает. «Куда вы едете?» — спрашивает Рекс, совершенно неожиданно оказавшаяся Дашей. — Ваул какой-то, в полчаса езды, да, товарищ подполковник? — Да, пошли уже скорее. — Что за аул? — Там типа ресторан, ну или не знаю, короче, вилл какая-то буржуазная. Царство подлинного коммунизма и изобилия. — Дарья, ну ты, как говорится, заходи, если что. — Поехал я тоже охота, охоты, если честно, а там наверняка плов будет. А я его умею руками есть. Как женщина, правда. «Всё поменялось», — говорит Олег. «Нам прислали рафик, так что едем, как белые люди. Входим все». «Твой Миша в празднике, естественно, не участвует, так что всё путём. Всё по плану. Едем, а завтра начинаем фейерверк из всех орудий. А ты правда, что ли, руками плов есть умеешь?» «Да, была возможность научиться. Был недавно короткий период в жизни. Слыхали, что всё, что нас не убивает, делает сильнее?» «Хм», — подвисает он, взвешивая и оценивая сентенцию. — А ты философ? — Нет, Олег Довлатович, не соглашаюсь я. — Это ваш босс-философ, а я вообще не знаю, что это за хрень такая, философия ваша. К нам подходит махитарян Принципиальный неподкупный следак из команды самого великого Калиниченко. Но и пожрать не дурак, судя по всему. Диалектика или хрен его знает что, но да, я и сам чувствую небольшой подъем, предвкушая весьма неслабую пирушку. Этот подъем накладывается на пульсирующее чувство тревоги, создает причудливый эффект и закручивает неслабую волну фатализма. В общем, делай, что должен, и будь, что будет. Веселый, жизнерадостный капитан садится с нами в салон, а возрастной старший сержант угрюмо крутит баранку. Настолько угрюмо, будто знает, куда ведут все эти пути. Но пока все круто. Впереди желтый бобик оглашает округу угрожающими завываниями. Синие огни еще не меняют окружающую реальность, но это временно, пока не стемнеет и не наступит час хищников. Мы выезжаем из города и несемся по шоссе в сторону дикого и прекрасного пейзажа. Давненько я этих красот не видал. Аж сердце щемит от прекрасного. Думаю, если завершу миссию благополучно, хрен я по доброй воле сюда еще поеду. Осадок, как говорится, остался. Останется, то есть. Банкет организован по высшему разряду. Плов оказывается выше всяческих похвал. Восхитительный, но не единственный. Кроме плова, стол ломится от яств и напитков. Старшие товарищи ведут себя очень сдержанно. Но противостоять натиску оказывается не так уж и просто. Банкетный зал, распахнувший перед нами свое просторное нутро, оформлен в национальном духе, и с использованием национального колорита. Прекрасные керамические вазы, шелковые ковры, великолепные блюда, молодые красавицы-официантки в шелковых платьях с национальным же орнаментом. Они так прекрасны, что, нисколько не сомневаюсь, умеют не только подавать и уносить блюда. Полагаю, их умения распространяются намного шире того, что можно увидеть невооруженным взглядом. Коньяк и водка текут рекой, Тайманов не пьет, мы с Толиком тоже, но мы, так сказать, мелкие сошки. Подай принеси, а вот Тайманов и Мхитарян — козырные тузы нашего ревизорского пасьянца. И Их нужно во что бы то ни стало ублажить по полной программе. Для этого выдвигаются высокопоставленные, невероятно важные чины, блистающие на верхних позициях местной табели о рангах. Музыка, ароматы еды, в изобилии представленное мясо, овощи, фрукты, выпечка. лепешки просто бесподобны. Щербеты поражают тонким и волшебным вкусом. «Так стыдно перед вами, товарищи, за эту захолустную обстановку!» Приложив руку к груди, в очередной раз берет слово зампрокурора республики. «В следующий раз мы подготовимся лучше, только вы дайте нам немного больше времени на подготовку!» Пожалуйста, если хотите курить, не стесняйтесь. Здесь абсолютно все и все к услугам наших дорогих гостей. Официантки с легким шорохом снуют по залу. От них расходятся волны горячего воздуха, разгоняя по залу запахи еды, парфюма и пота. Одна из них, юная и нежная, как лань, потупив взор и ласково улыбаясь, вскрывает пачки мальбора и Кэмл и на блюдцах расставляет на столе. Махитарян берет одну сигарету и девушка тут же щелкает зажигалкой. Ее щеки очень мило делаются пунцовыми. Я живо представляю чудеса, которые не раз творились в этих просторах во славу столичных гостей. Мы патриоты, смеется зам-генерального, знаем, в Армении делают лучшие коньяки в мире, но мы пьем свои, какие уж есть. Смешно. Именно этот коньяк, разлитый по рюмкам, я продаю с французскими этикетками. Знатокам нравится. Олег Давлатович с широкой и доброй улыбкой поднимает рюмочку секретарь республиканского ЦК. «Нет-нет», — мотает головой Тайманов. «Я же сказал, пить не буду». «Товарищ Тайманов, дорогой московский друг, вы приехали издалека» если не выпьете нам будет ужасно неловко Атмосфера у нас тут простая и неофициальная можно сказать домашний ужин и если не выпить то как нам выразить дружеские отношения между равными а также вышестоящими и нижестоящими Что что неплохой заход коньяк это ведь немаловажный источник доходов в нашу казну В копилку народа сборы идут на улучшение народного хозяйства и социальные нужды строителей коммунистического общества будущего. Так что вы уж нас не огорчайте, пожалуйста. Тем более нам будет чрезвычайно неловко перед вами, если мы выпьем, а вы нет. Хозяева поднимают свои рюмки и подносят буквально к лицу Олега. Смотри, что творят массовики-затейники. Даже мы с Толяном поднимаем свои рюмашки. Они не маленькие, кстати, прям нормальные такие. Но если на нас мелких сошек никто внимания не обращает, то хитаряна и Тайманова буквально насилуют своим гостеприимством. Агасим хитарян пьет хорошо и при этом остается в кондиции. Олег Давлатович пьет мало, но полностью отбиться от настойчивых хозяев оказывается не в состоянии. Сначала за уважаемых гостей, а гостю никак нельзя не уважать хозяев. Сами хозяева пьют как не в себя и остаются вполне нормальными. Вот и ведь вурдалаки. Видать, это спецбригада по встрече гостей. Осушив свои рюмки, секретарь ЦК, прокурор и мент переворачивают их, демонстрируя свою добросовестность. Хорошее дело не грех и повторить, смеется партийца. У нас так принято. Сел за стол, три рюмочки пропусти, будь добр, а потом за гостей. И за хозяев обязательно надо. А то хлопок не уродится. Налегайте на плов, шепчу я Олегу. Он жирный, не так сильно захмелеете. Какое там? Для нас огромная честь, что такие замечательные уважаемые товарищи, а также подрастающая смена молодые офицеры смогли посетить наши далекие края. Поэтому от имени кадровых работников предлагаю выпить за вас этот солнечный напиток. Большое спасибо за привет товарищу Чурбанову, когда с нами рядом его помощник, мы чувствуем себя в полной безопасности. За товарища Чурбанова! Ну и так далее. Как Тайманов не пытается соблюсти свое целомудрие, к концу вечера он уже лыка не вяжет. Им хитарян тоже расползается и теряет форму. Только мы с толянам еще крепко стоим на ногах, хотя и в нас этой агит-бригаде удалось влить по паре стопочек янтарной жидкости. Выезд выглядит по-царски: Волги, мигалки, синие инопланетные всполохи, и зыбкая реальность, утратившая всякую достоверность. Махитаряну и Тайманову предлагают ехать на Волжанке с прокурором, но они отказываются и загружаются в Рафик вместе со мной и Тогда к нам подсаживают еще двух официанточек, чтобы сервировать в номерах для товарищей начальников десерты и что-то еще на завтрак. Домашняя, невероятно вкусная и недоступная даже в самых лучших ресторанах. Окей, сопротивляться уже никто не может. Девушки ведут себя ненавязчиво и сидят молча, не сводя преданных глаз с начальников. Мы несемся по ночи, окруженные синим сиянием, демонстрирующим окружающим нашу принадлежность к особой касте, касте хозяев жизни. Едем, едем, и вдруг, в какой-то момент водитель начинает сыпать ругательствами и бьет по тормозам. А вот это уже тревожненько. Мы с Толиком выскакиваем из машины вслед за водилой, он светит фонарем и... «Твою дивизию!» — пассажирское колесо оказывается пробитым. Я озираюсь по сторонам и замечаю, что огни боссов и все эти кавалькады унеслись вперед, а мы остались одни и никого поблизости нет. Я бросаю взгляд на Толя, но он кивает и пожимает плечами, давая понять, что и сам видит. «Видит? Но что поделать-то?» ничего не поделать и придется выкручиваться самим запаска есть спрашивает толяну водителя есть конечно сокрушенно качает головой тот и идет к багажнику с наступлением вечера опускается холод и в свете фар видно стелящийся туман какая запаска качает головой капитан сейчас все решим десять минут максимум Он берет гарнитуру радиостанции и связывается с диспетчером. Диспетчер обещает прислать машину в течение пяти минут. И действительно, минут через 7 приезжает не одна, а целых четыре машины. Две Волги, 24 и 21 первая, и два УАЗика. Все путем! Удовлетворенно констатирует сопровождавший нас капитан. Продолжаем движение, товарищи. Доставим вас в лучшем виде! В двадцать четвертую «Волгу» забираются Мхитарян и Тайманов, а в двадцать первую мы с Толиком. Девчата уходят в УАЗик. Первый козел отправляется, а за ним трогается и машина с нашими пьяными товарищами. — А где водила-то? — хмурится Толян, и, словно услышав его вопрос, водитель открывает дверь и садится за руль. — Здесь я здесь, — говорит он. — Едем, товарищи, не беспокойтесь. От звуков его голоса по спине пробегают мурашки. Нет страха, это всего лишь реакция организма. И реагирует он достаточно бурно, адреналинчик в один миг превышает все мыслимые пределы. Это тот самый Михаил. Стрелок, расправившийся на моих глазах с тремя сослуживцами, Алишера Абдебекова. Машина трогается с места и едет вслед за мигающим уазиком. «Ну что, понравился ужин?» — по-свойски спрашивает стрелок, глядя в зеркало. Там темнота, ничего не видать, но мне кажется, что наши взгляды встречаются. Я пихаю Толяна, чтобы он ответил, вступил в разговор. Вообще, атас отвечает он. Так много съесть в принципе нельзя. Какое там съесть, даже попробовать не получилось. И вкусное такое. Водитель кивает и посмеивается. Это точно, соглашается он. А тебе, Егор, понравилось? Твою ж дивизию. Понравилось, спокойно отвечаю я. «Ну и хорошо. Я и не сомневался вообще-то. Действительно же вкусно. Ты книжку-то свою прочитал?» Толя напрягается, поворачиваясь ко мне. «Это какую?» — спрашиваю я. «Да ты в прошлый раз привозил, помнишь? Капитал. Я еще посмеялся над тобой. Просто сейчас мы в номере все проверили, а Капитала нет. Ну, думаю, прочитал, наверное. Молодец. А может, это не ты?» — В прошлый раз ты же Брагиным была а сейчас Добров какой-то. Зашифровался, что ли? — До этого меня спутали с кем-то, хмыкуя. — Ой, правда, смеется, он действительно спутал. Но ничего, мы сейчас всю эту путаницу исправим. Ты не переживай.